Глава вторая. И зачем тебе туда ехать, Аленка? Бабушка ходит за мной по пятам, пока я собираю сумку. Я понимаю, парк или пляж, а тут в чужом доме сидеть, да еще и когда хозяев нет, нехорошо. Так это не чужой дом, бабушка, отвечаю я ей, складывая купальник, полотенце и шлепанцы. Это дом Янкиного дяди. Вот пусть Янка туда и едет. Она и едет, а меня с собой зовет, чтобы не скучно было. И не собираемся мы там в доме сидеть. Кто тебе такое сказал?» «А купальник тебе зачем?» Не унимается бабушка. «У дяди есть бассейн», — объясняю ей. «Мы позагораем, подышим воздухом, там сосновый бор рядом. Но чего ты разволновалась, все будет хорошо?» «Не надо тебе с ней ехать, детка. Предчувствие у меня нехорошее. Добром это не кончится. А ты знаешь, если я что-то чувствую, то не просто так». Я обнимаю бабушку. Она поджимает губы, и мне становится ее жаль. Моя бабушка не зануда и не истеричка. Мы с ней живем очень дружно. Но Янка ей почему-то не зашла. С Янкой мы вместе учимся на факультете гостинично-ресторанного бизнеса. Она живая и веселая. Мне с ней легко, и почему она не нравится бабушке, для меня загадка. Но вот не нравится и все. Хоть убейся. Гнилая твоя Янка, детка. И не подруга, она тебе. Говорит бабушка, гладя меня по голове. «Ты не права, бабуль. Защищаю я подругу. Ты ее не знаешь. Она добрая и отзывчивая. А мне и не надо знать. Я таких людей насквозь вижу. Просто смотрю на человека, а у него на лбу большими буквами написано. Ты ошибаешься. Говорю мягко, но настойчиво. Вот скажи, почему она тебя Алькой называет? Ты же Алена. «Аля, короче, ей так удобнее, бабуль». «Короче?» — скептически переспрашивает бабушка. Серьезно? Выпрямляюсь и смотрю на нее выжидательно. Бабушка вздыхает и умолкает. Мы с ней стараемся не ругаться, поэтому кто-то обязательно уступает. Бабушка сует мне в сумку судочки с малиной и голубикой. у ее на прощание в щеку и выхожу из дома. Янка уже ждет меня на такси. Едем долго, проезжаем почти весь поселок сосновый бор, пока не останавливаемся перед высоким забором. Янка достает карту ключ, открывает калитку и мы входим во двор. Похоже, дядя Янке настоящий миллионер. Берсиневу до него как до луны, хоть он и пытается пыжиться. Дом просто роскошный. Очень стильный дизайн, много стекла и света. Янка снимает дом с охраной и оборачивается ко мне. «Слушай, Аль, ты не против, если мы тут немного уберем?» «Конечно нет», — отвечаю. «Только здесь и так все сияет». «Да», — она заметно оживляется. Это не займет много времени. Здесь чисто, но все таки пыль есть, а дядька любит, чтобы все было надраено до блеска. Но ведь здесь никого нет. Ты сказала, что он уехал на всё лето. Подруга разводит руками. Я сама не знаю, но проще убрать, чтобы ему было спокойнее. У него сердце, сосуды, сама знаешь. Знаю, у бабушки тоже и сердце, и сосуды. Правда, ей не 50 давно. Мы приступаем к уборке. Оно кажется, что немного, но пройтись по всем комнатам заняло у нас часа два. Когда заканчиваем, я чувствую, что проголодалась. «Ну что, гуляем?» — Янка распахивает холодильник. Там много продуктов, в основном длительного хранения. Я нахожу в морозилке креветки и жарю их в соевом соусе. Янка готовит сэндвичи. Достаю малину с голубикой, и через пять минут у нас готов шикарный обед. Переодеваемся в купальники и идем к бассейну. Я умею плавать, но глубины боюсь. Однажды в детстве я чуть не утонула. С тех пор для меня самая безопасная глубина по грудь. Тут удобный спуск в воду и пологое дно, поэтому я с удовольствием спускаюсь в бассейн и окунаюсь у бортика. Из-за чего я еще не люблю плавать волосы. Они у меня очень густые и длинные, еще и вьются. Так что если их намочить, сохнуть они будут долго и нудно. Да и заколоть их проблематично. Заколки не держат, резинки быстро вытягиваются и рвутся. Я часто плету косички, но сегодня мне лень их заплетать, и я закалываю волосы заколкой. «Ох, ничего себе!» — слышу восторженный голос подруги. «Ты только посмотри на этого красавчика!» Оборачиваюсь, слежу за ее взглядом и зависаю от увиденного. На соседнем участке молодой мужчина в синем рабочем комбинезоне катит тележку. Тележка вообще самая обычная. И комбинезон обычный, синий. Но он надет на голое тело парня, и тот смотрится в нем так с ног сшибательно, что мы с Янкой не можем закрыть рты. Рельефные мускулы, как литые, перекатываются под гладкой загорелой кожей. У парня широкие плечи, и кажется, что эту тележку он легко может нести в руках. «Аля», — шепчет Янка, — «я всё, я влюбилась». «Надо срочно идти в зал», — шепчу согласно, — мотивирует. «Ты на его лицо посмотри». Такое ни в одном зале не сделаешь. Такое только папа с мамой подарить могут, да и то не всем, и избранным. Подруга окидывает меня непонятным взглядом, а я смотрю на парня. Она права, у него и лицо под стать фигуре. Здесь природа тоже решила не отдыхать. Он как с календаря сбежал, продолжает бубнить Янка, с австралийскими пожарными. А я вдруг чувствую необъяснимое волнение. Провожу рукой по волосам. «Я всегда так делаю, когда волнуюсь». Заколка соскакивает, и волосы рассыпаются по плечам. Янка смотрит все тем же непонятным взглядом и неодобрительно качает головой. А я чувствую на себе пристальный взгляд, поднимаю глаза и вздрагиваю. Артем загнал машину в гараж и осмотрелся. Давно он здесь не был, года три точно, если не больше. В последнее время он практически постоянно жил в Европе. Отец передавал все больше полномочий, А это означало, что Артем успешно справляется с семейным бизнесом Асадовых. В отличие от многих приятелей и знакомых, которые до сих пор находились в свободном поиске себя, он с детства знал, что станет ательером. Отельный бизнес начал еще дед Рустам Асадов, когда у него была всего одна небольшая гостиница. Теперь это сеть пятизвездочных люксовых отелей «Параллель». Его отец хорошо поработал, Артем смог оценить это, когда после окончания института Глион в Лондоне проходил стажировку в роскошном параллель Lux Hotel and Resort. В университете его учили, что только хорошо организованное предприятие может давать прибыль, и практика в полной мере подтвердила это утверждение. У осадовых в отелях все организовано не просто хорошо, идеально, поэтому и прибыль прет. Чтобы вникнуть во все нюансы, знать все детали до мелочей, ты должен изучить процесс изнутри утверждал отец. Поэтому Артём успел поработать во всех службах отеля, начиная со службы приема и размещения и заканчивая технической и хозяйственной службами. Интрига заключалась в том, что служащие не подозревали, что рядом с ними работает их будущий босс. Инициатором такой секретности выступил сам Артём. «Если сотрудники не будут знать, кто я, они не будут напрягаться и камуфлировать проблемы, пап». «А если им сразу объявить, что «Здравствуйте, я Артём Асадов, я пришел к вам на стажировку, у половины речи отнимется?» «Так и скажи, что хочешь с девушками-админами позажиматься!» — проворчал в ответ отец. или с горничными?» Поворчал и умолк, согласился. Тем более, что зажимать Артём никого не собирался. А то, что было, ну так, пару раз, но, может, больше, это не считается. Главная такая маскировка помогла ему познакомиться с расположением и работой всех служб, вплоть до самых мелких подразделений. Зато спустя некоторое время наблюдать, как главный инженер отеля то бледнеет, то наливается багрянцем, узнав, кому устраивал разнос за засоренную канализацию, было отдельным персональным кайфом Осадова. Сюда он не планировал возвращаться до осени, но Назар внезапно решил жениться и пригласил Артема. С Назаром они дружат еще со школы, так что пришлось лететь. Отец попросил заехать в дом и посмотреть, все ли в порядке. А Артём сразу решил, что остановится там, у родителей, в отель не поедет. Он знал, что как только переступит порог отеля, в ту же секунду начнет выискивать недочеты и недоработки. И хорошо, если удержится, это прямо счастье будет. И нонсенс, потому что обычно он спохватывается, когда сотрудники отеля уже стоят перед ним по струночке, а он устраивает им разнос. На секундочку. Чужим сотрудникам. В чужом отеле. Осадова в принципе удивляла, почему никто до сих пор не догадался выставить его из отеля пинком под зад. Имели полное право. В параллелях такое себе даже представить нереально. И есть еще один момент, почему Артем не любит останавливаться в чужих отелях. У него имеется пунктик, ему сразу же хочется его купить. Сеть пятизвездочных отелей класса люкс – это прекрасно. Но у Осадова в голове давно и крепко угнездилась мысль о гостиничном холдинге, который объединял бы отели разной звездности. Отец к такой идее относился скептически, но Артему она покоя не давала. Дом, пустой законсервированный, находился под наблюдением управляющей компании. Артем связался с ними, сообщил, что прилетает. Заказал уборку, попросил закупить продукты и прислать повара с горничной. Но дом выглядел совершенно безжизненным. Осадов нахмурился и достал телефон. А разве вы сегодня планировали прилетать, Артём Мурадович? На том конце мобильной сети девушка находилась на грани обморока. «Разве не одиннадцатого?» Выяснилось, что ошибся он сам. Указал не ту дату, когда заполнял бланк заказа на сайте компании. Артем смотрел на скрин лично им заполненной формы и искренне не понимал, как можно было так провтыкать. «Мы запланировали работу у вас на следующую неделю», сообщила жившая девушка. «Все работники расписаны, поэтому мы и просим клиентов размещать заказы заранее, чтобы можно было спланировать их занятость. Если получится вас передвинуть, я обязательно перезвоню». Артем сунул телефон в карман и задумался. При одной лишь мысли об отеле сразу захотелось сесть в самолет и улететь. В конце концов, плановая уборка в доме проводилась позавчера. За продуктами можно съездить в супермаркет, а можно заказать доставку. И из ресторана доставку тоже никто не отменял. Зато здесь он один в большом доме. Можно отключить телефон и проваляться весь день возле бассейна. Вот только бассейн тоже законсервирован. И в обслуживающей компании, куда Артём позвонил, планировали работу на следующую неделю за три дня до его прибытия. Они, конечно, попытаются прислать мастера как можно скорее. «Не надо», — сказал Осадов. «Отменяйте вызов». И усмехнулся. По сравнению с канализационной системой отеля «Параллель Люкс Хотел энд Резорт», бассейн в родительском доме казался детской забавой. В отеле тоже был бассейн, и он тоже казался детской забавой по сравнению с канализационной системой. Из всех комнат Артем расчехлил только спальню и кухню пока разбирал вещи из ресторана, доставили еду. Как же хорошо, что он решил не ехать в отель.